Глава 16 Я должна была отнести одну из наших клиенток к Сергею, который по ее просьбе оценивал для нее мистер Фоссет. В половине пятого я уже освободилась. Поскольку мистер Бейнерд разрешил мне не возвращаться, я решила сделать Неда сюрприз и зайти к нему в контору. Я как-то уже заходила к нему раз или два. Сейчас меня встретил Хайнетт, утащавший голеватый молодой клерк со склоненной на бок головой и манерами приказчика. Отсутствует, сказал он. «Помню, меня поразила именно эта лакомичность его ответа. Я посмотрела на него с удивлением. Приорди Хайнет держался со мной неизменно любезно, как подобает держаться клерку в будущей женой своего хозяина». «Вы хотите сказать, что мистер Скелтона не в конторе? Он скоро вернется?» «Не сегодня, насколько мне известно». Я смотрелась вокруг. «Как всегда, в конторе было чисто». Но на этот раз чувствовала какое-то запустение. На столах почти не было бумаг. Машинистка красила ногти и льстиво улыбнулась мне. Прекрасные погоды, из Джексон. Тас и хочется куда-нибудь на реку. Я спросила Хайната, где может быть нет. Он еще больше удивил меня, ибо его губы медленно распылись в фальшивой, иронической и подчеркнуто многозначительной ухмылке. Не думайте, что я посвящен во все тайны. Не исключено, что они действительно изволили отправиться на пляж. — Это не может быть! — с негодованием воскликнула я. — Или играют в теннис, в мячи, ракетки и прочее. Вот эта жизнь! Она бы и меня устроила. Да и каждого из нас не правда ли, Джесси? — сказал он, обращаясь к машинистке. Я дрожала от гнева и стыда и не знала, что делать. По своей молодости и неопытности я все равно не смогла бы поставить на место этого нахала. Пусть лучше нет сам сделает это. Я решила, что обязательно расскажу ему обо всем». «Передайте, что я заходила, если он вернется», — сказала я Хайнату. «То ли вернется, то ли нет», — промолвил Хайнет. «Хорошо будет передано. Мое вам почтение». И он открыл передо мной дверь. Когда вечером я рассказала Неду о моем неожиданном визите к нему в контору и возмутительном поведении его клерка, лицо Неда стало жестким. «Юный Хайнет уведомлен об увольнении», — отчеканивая слова сказал он. «Я выгнал его. Это был его последний день в конторе. Этим и объясняется его наглость». Я спросила, почему он уволил Хайнета. «Ленив, как свинья». Да еще имел наглость требовать, чтобы мы повысили жалование. Он немного помолчал, а затем сказал, «Послушай, Крис, мне не нравится, что ты ни с того ни с сего заходишь ко мне в контору». Его слова больно задели меня. «Почему я не могу приходить к нему в контору?» — спросил я. В голове вдруг мелькнула дикой мысль. Машинистка Джесси — его любовница, и он боится, что я об этом узнаю потому что место жены — дома, девочка, а контора — это мужское дело, и еще потому, что я не разрешаю тебе. Думаю, этого достаточно». Вспыслывал ссора. Я чуть не плакала от обиды. Но Нет вдруг очень вовка обратил все в шутку, и я не заметила, как уже смеялась над ним, над Хайнетом, над собой. Он крепко прижимал меня к себе и говорил, касаясь губами моих волос. «Приходи, когда хочешь, блудушка». «Только что ты нашла там интересного? К тому же большую часть дня меня там не бывает, я показываю дома клиентам. Приходи, когда вздумаешь, я просто пошутил». Но он хорошо знал, как знала это и я, что теперь я никогда не зайду к нему в контору без приглашения. Мне указали мое место. Нет добился своего. Однако нервы мои были так напряжены, что лучше всего было убедить себя, что победа осталась за мной».